Глава шестая. Идиллия. Все застыли на местах, наблюдая за огромным волчарой, что вылизывал Алефу плечо, то самое, что до этого бинтовал Жмот. Алеф и сам замер, расширив глаза от удивления. Проснувшийся медвежонок, увидев над собой огромную клыкастую пасть, стал издавать смешные звуки. Возможно, он пытался рычать. Однако рогач просто оттолкнул того ударом лапы. Это стало неким спусковым крючком. Все будто враз оттаяли и стали обмениваться непонимающими взглядами. Когда кто-то из знакомников вопросительно посмотрел на меня, я только недоумённо пожимал плечами. Однако с места никто так и не сдвинулся. Да уж, ситуация. И что с этим делать? Предположу, что рогачей теперь можно не бояться, сказал я нарочито громким голосом, не сводя глаз с волка, будто надеясь, что рогач перестанет вылизывать олефа и ответит что-нибудь конкретное. Хищник, естественно, никак не отреагировал. Жмот повернулся я к товарищу: "А смотри, молчуна его вроде сильно подрали". "Ага", ошарашенно ответил наёмник. Внутряе, подобравшись, я осторожными шагами направился в сторону волка. Господин Алеф, вы в порядке? спросил я, приблизившись на пять шагов. Рогач повернул ко мне голову, окинул взглядом, а затем вернулся к своему занятию. Похоже на то, господин Сатирк, вымученно отозвался Алеф. Ко мне со спины приблизился скальп. Он обошёл меня, наверное, хотел забрать медвежонка, но его остановил угрожающий рык. Рогач скалил зубы и явно смотрел на здоровяка. Скальп, думаю, лучше тебе не приближаться, заметил я. Ага, ответил он и сделал шаг назад. Стоило ему отступить, как рогач, мознув по мне взглядом, вернулся к Алефу. Я заметил, что глаза рогача зелёные, как изумруды. В свете костров это было сложно разглядеть, но они горели зеленью. Ещё ближе подходить к зверю я не решался. Господин Сатир, я думаю, со мной всё будет хорошо. увидев моё замешательство, сказал Алеф: "Она союзник". "Она?" уточнил я. "Да, она", подтвердила Алеф, "и вам тоже ничего не грозит". "В смысле, мне или всем?" решил уточнить я. "Всем", кивнул Алеф, "другие хищники нас тоже не побеспокоят". "Вы уверены?" на всякий случай спросил я. Алеф снова кивнул, от чего-то побледнев, но в следующий миг волк снова лизнул его в лицо. Ну тогда отходим ко сну, сказал я, пытаясь размять отбитую спину. Могу я забрать? я кивнул на медвежонка, сам до конца не понимая, к кому конкретно обращаюсь. Да, ответила Лев, вытирая лицо рукавом, а то господин скальп будет переживать. Осторожно подойдя к дитяношу горбача, я подхватил его на руки. Медвежонок с рычанием вцепился зубами мне в наруч и стал трепать головой. Это заставило одновременно и нахмуриться, и улыбнуться. Медвежонок отцепился от наруча и, принюхиваясь, потянулся мордой к моему лицу. Но, видимо, не найдя ничего интересного, принялся снова грызть мой доспех. Подойдя к скальпу, я вручил ему разошедшегося не на шутку хищника. Интересно, почему волчица подпустила меня к себе, но при этом рычит на здоровяка. Ладно, сейчас не до этого. Беглый осмотр показал, что раненых у нас двое: Сеница с простреленной ногой и Молчун, которому вожак крыгачей сильно порвал плечо. Остальные отделались ушибами, ссадинами и несерьёзными царапинами. Я заметил, что у Кривого в нескольких местах порвана одежда, но со слов наёмника его даже не задело, хотя я отчётливо видел на одежде кровь. Спустя час все, кроме часовых, стали укладываться спать, стараясь расположиться подальше от Алефа, который улёгся, положив голову на живот, свернувшись клубком, волчица. Не знаю, как остальные, но я, наверное, этой ночью не усну, не с таким соседом. Ну, вернее, я так думал. Стоило мне только прилечь, как я тут же провалился в темноту. Проснулся я только под утро, под истошные крики синицы. причём остальные члены отряда почему-то ржали. Слейсь, тварь, убью, топором рубить буду, слейсь, сказал, ревел наёмник. Что ржёте? Помогите мне, снимите эту тварь. Продрав глаза, я увидел следующую картину. Рогачиха, возвышаясь над молчанием, вылизывала рану у него на плече. При этом она уселась задом на несчастного синицу, который пытался столкнуть зверя с себя. Волчица на его потуги никак не реагировала. Я понимал, ребят, вроде и сенице помочь нужно, но с другой стороны, не хочется связываться с рогачом, да и ситуация забавная. За сеницу обидно, конечно, но не смертельно. Не став присоединяться к общему веселью, я скрипя поднялся на ноги. Мышцы после вчерашнего просили пощады, казалось, ныла каждая частичка моего тела. Но я, задвинув жалость к себе подальше, направился к Алефу. Порянёк уже выглядел заметно лучше. Полезненная бледность ушла, и он выглядел вполне бодрым. Он сидел на подстеленном плаще, скрестив ноги калачиком. Закрыв глаза, он что-то жевал. Господин Алеф, доброе утро. Я смотрю, вам полегчало, проговорил я, стараясь игнорировать доносящиеся с другого края поляны крики. Да, доброе утро. Я и правда чувствую себя лучше, сказал Алеф, не открывая глаз. Господин Олев, вы не могли бы повлиять на неё? На Шелию, открыв глаза, он посмотрел на меня. На Рогачиху, уточнил я. Её зовут Шелия, она не подчиняется мне. Она здесь э, э по своей воле. Я обернулся на разворачивающуюся сцену. Синица лупил волчицу кулаками по бокам иляшкам, но та совершенно не реагировала. Молчун же сидя, облокатившись на небольшой пенёк, как заворожённый смотрел на огромную хищницу и поглаживал по морде. Может, есть способ как на неё повлиять? Попробуй-ти поговорить с ней, серьёзным лицом ответил Алеф. Вас она точно не тронет. Хотя я думаю, что господину Синицы ничего не грозит. Поговорить? Я снова обернулся на волчицу. Она откнулась носом в лоб Молчуну, а затем продолжила вылизывать его плечо. и как к ней обращаться, что я ей скажу? Отличное предложение, но оставлять всё так тоже нельзя. Отбросив сомнения, я направился к Рогачихе. "Госпожа Шелия", прочистив горло, обратился я к ней, стараясь не думать, насколько глупо выгляжу. Рогачиха повернула ко мне голову и смирила своими изумрудными глазами. В свете солнца они горели и искрились, будто это драгоценные камни. На её морде явно читался вопрос. Вы не могли бы подняться с моего товарища? Волчица удивлённо подняла брови, будто спрашивая, с какого товарища. Вы на нём сидите. Я указал рукой на задницу хищницы и красного от натуги синицу. Волчица недоумённо повернула голову и уставилась на лежащего под ней наёмника. Казалось, будто она смотрела на бревно и не понимала, почему я прошу её слезть. Она снова перевела взгляд на меня, затем чуть приблизила морду и втянула носом в воздух, будто пыталась что-то учуять. Синица перестала орать и сейчас громко сопел, наблюдая за немой сценой. Через секунду шеля зевнула, обнажив ряд здоровенных зубов с бритвенными клыками, а затем легко поднялась с красного синицы и пересела чуть в сторону. Уже в следующую секунду она невозмутимо продолжила вылизывать плечо молча. Да я тебя сейчас, обозлённый Сеницы, подорвавшись на ноги и заметно пошатываясь, направился к бревну, в нескольких их метрах от него, где торчал его топор. Увидев это, я сразу же бросился к Горбаносову. Мне на помощь бросился Жмот. "Сеницы, стой", прошептал я, преграждая ему путь. "Не стоит обострять ситуацию". "Да она на мне", устелась, возмущался наёмник, хватая ртом воздух. "Да это же примета хорошая, пришёл мне на помощь Жмот". Это же удача, какой удачи, своей задницей обменять орлость. Так счастье теперь привалит, убеждал Горбаносов Жмот. Пойдём, я тебе браги налью, королевской. Видишь, какая полоса везения началась? Да не нужна мне ваша брага, возмутился Сеницын, однако видно было, что он уже отошёл. Переведя дух, я оглядел остальных. Бегун, бабник, вы чего ржёте? Смотрите, а то завтра также проснётесь. Посчитав наёмников по головам, я спросил: "Так, а где зелёный?" Сказал, что пошёл дичь стрелять. Ответил мне скальп, который поглаживал медвежонка и кормил того чем-то сладонея. Зверёныш что и дела, заигравшись, хватал зубами здоровяка за пальцы. Из чего стрелять, не понял я, но скальп только пожал плечами. Кривой сидел рядом и наблюдал за здоровяком и медвежонком с ничего не выражающим лицом. Так, давайте завтракать и собираемся в путь, объявил я и направился к Олефу. Господин Олег позвал я, усаживаясь рядом с парнем. Он сидел всё в той же позе, почти не двигаясь. Только движущиеся челюсти и выдавали в нём человека, а не статую. "Да", кивнул он, не открывая глаз. "А кто она?" "Ну, волчица". "Она друг", ответил Олег. Да уж, всё сразу стало понятно. "Ачей конкретно она друг?" уточнил я. Если я правильно понял, она друг призрачного пса, а теперь и наш друг, ответил Алеф, а затем продекламировал: Хитрый мальчишка обвёл пса вокруг лапы, он не распознал в тебе ужаса запах, даже подругу отправил в догонку, чтоб присмотрела за смелым мальчонкой. Он вдруг осёкся на полуслове, видимо, что стишок не закончился, но Алеф не спешил продолжать. Опять, девчонка, понимающе спросил я. Паренёк кивнул искоса глянув на меня. Она ведь еще а наведь что-то ещё, сказала. Алеф, расширив глаза, посмотрел на меня, а затем продолжил. Жертва кровавая тронула пса, но в сердце у спрута не встретишь добра. И она всегда так нагнетает, нахмурившись спросил я. Временами да. Но иногда помогает, подсказывает всякое. Именно она послала меня к господину Вонгу. Прямо к Вонгу удивлённо спросил я. Ну, протянул Олев, а затем неопределённо кивнул. Что она ещё подсказывала? Рассказывала, как правильно проходить испытания, задумчиво проговорил парень. А про следующие испытания что-то говорила? Конкретно ничего. Знаю, что это будет Спрут, что нельзя трогать его вещи и нужно принести ему какие-то ценности, но не то, что дорого стоит. а то, что наиболее ценно для проходящего испытания. Я ненадолго задумался. Вы уже знаете, что нужно будет принести, спросил я. Нет, ответила лев, но девочка намекала, что спрут сам укажет на то, что нужно отдать. Снова загадки, нахмурился я. Алеф только кивнул. Я вдруг заметил, что он что-то сжал в руке. Мне показалось, что блеснул металл. Меня почему-то привлёк этот блеск, но в этот момент из леса вышел зелёный. Он и правда нёс трёх пушистых зверьков, обвязанных верёвкой. Наёмник сощурившись посмотрел на меня с олефом, а затем отвернулся и направился вглубь лагеря. Может, у вас есть предположения, что может понадобиться этому спруту, осторожно спросил я. "Я не знаю", опустил он голову. "У меня нет особых ценностей". родители погибли, какие-то богатства, я правда не знаю. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Но что бы ни попросил у меня спрут, я дам ему это. Я отвёл взгляд и покивал. Этот парень. Через 3 дня мы должны выйти к лесной деревушке. Ну, если будем идти прямо по главной дороге, поспешил я сменить тему. Да, нам по этой дороге немного помолчав, подтвердил Олег. Мы ведь в ней остановимся, Нам нужно пополнить запасы и неплохо бы показать вас лекарю, ну или нанять лекаря взамен беса. Точно, бес, за всеми вчерашними событиями я забыл о том, что покойник так и остался в телеге. Да уж, нехорошо. Остановимся, кивнул тем временем Малев, только ненадолго. Меня почему-то подгоняют. Я должен успеть к чему-то важному, правда, я пока не знаю к чему. Я нахмурился. почему его могут подгонять? А вообще, чем должна закончиться дорога королей? Вдруг спросил я. Алев немного подумал, а затем ответил: "В первый день весны все те, кто прошёл более шести испытаний стражей и имеет претензии на трон, сойдутся в поединке. Победитель станет королём". В поединке поспешил уточнить я: "Да, я буду сражаться с другими претендентами. Они тоже дети?" Я был настолько ошарашен, что не нашёлся, что ещё спросить. В ответ я получил хмурый взгляд Алефа. Нет, как правило, претенденты это уже мужчины. В памяти вдруг всплыл образ Айрона Вулсона. Затем мой взгляд непроизвольно оглядел тощую фигурку Алефа. Значит, через год вы будете сражаться с другими претендентами. Я правильно понял? Алеф кивнул. А как вы будете сражаться? Вы Вы же я не ребёнок, господин Сатир. В моей голове билась только одна мысль. Мы ведём этого парня на убой. Мы прошли через ужасы, которые нам устроил этот непонятный повелитель страха. Впереди ещё Бог знает сколько этих стражей с их жуткими испытаниями, и всё ради того, чтобы Алефа убили на поединке. Алеф верно понял моё молчание и поспешил продолжить. К тому же, после каждого испытания стражи будут одаривать меня. Их дары сделают меня сильным. А другие претенденты, озвучил я мысль, пришедшую в голову, они ведь тоже будут становиться сильнее. "Да", ответила Алеф. "Ладно, что это за дары?" Алеф удивлённо поднял брови. "Но ведь у всех жителей Винерии есть дары", сказал Алеф, как само собой разумеющееся. "Как, например, у господина Скальпа". стражи либо их усиливают, либо дают новые у всех жителей Винерии, удивлённо уточнил я, даже у крестьян? Да. О дарах обычно не принято говорить, ну с теми, кому не доверяешь. Но я думаю, что могу вам доверять. Он внимательно посмотрел мне в глаза. К тому же я и так понял, что вы умеете. Ну обалдеть. После испытания у вас должен усилиться дар или добавиться новый? И тут до меня начало доходить. Он же сын Вульфцена, господин Алеф, а вы ведь тоже волк. Ну можете, как ваши братья и ваш отец, превращаться в волка. Я? Алеф замелся. Ещё нет. Арель в моём возрасте уже мог, но он освоил трансформацию даже раньше, чем наш отец. Тогда что вам дал пёс? Алеф замолчал, затем твёрдо взглянув мне в глаза, произнёс: Нам пора в путь, господин Сатир. Это явно означало, что разговор закончен. Мы теряем время. Глубоко вздохнув, я оглядел лагерь и согласно кивнул. Мне ещё понадобится какое-то время, нужно похоронить беса. Хорошо, господин Сатир. Алеф не без труда поднялся на ноги. Я вдруг заметил, что в руке он сжимает кинжал с белой костяной рукоятью. Я заворожённо попытался его рассмотреть, но в следующий миг оружие буквально растаяло в воздухе, и наваждение рассеялось. Алеф, качающейся походкой, направился к телеге, а я, пожав плечами, направился к своим бойцам. Пока шагал, обдумывал слова парня о том, что дар должен усилиться или добавиться новый. Может, именно это и произошло, когда щит стал перетекать со спины на грудь и живот. Надо будет на досуге проверить. Тем временем наёмники наслаждались оставшимися минутами покоя. Жмот о чём-то беседовал с Синицей. Они сидели у котла и хлебали из своих мисок какое-то варево. К тому же они периодически прикладывались к кружкам. Похоже, что Жмот и правда достал из своих запасов алкоголь. Это, конечно, не очень хорошо, но и Жмот не дурак. Думаю, что там всё под контролем. Живот вдруг решил напомнить мне, что я сам ещё не ел. Да уж, надо бы чем-нибудь перекусить перед дорогой. Бабник о чём-то разговаривал с бегоновым и скальпом. Голос у него был приглушённый, он явно не хотел, чтобы его услышал кто-то лишний. Наёмник похахатывал и что-то рассказывал товарищам. Проходя мимо, я уловил обрывок фразы: "Особенно большая удача, если у волчицы грязная жопа". Скальп слушал их вполуха, играя со своим зверёнышем. Малыш грыз его нагрудник, то и дело пытаясь лизнуть здоровяка в лицо. Скальп улыбался во все 32 зуба. Как мало ему нужно для счастья. Зелёный сидел у дальнего костра, жарил на прутике одну из тушек. Взгляд у него был задумчивый, можно было бы даже сказать, что он был мрачным. Надо бы позже попробовать вывести его на откровенный разговор. Он вроде ничего плохого не делает, но почему-то очень напрягает. У меня будто предчувствие какое-то. Молчун вместе с кривым сидели перед волчицей. Складывалось впечатление, что они о чём-то говорят с хищницей. Интересно, а что они там обсуждают? Даже не хочется разрушать такую идиллию. Мужики обратился я к бойцам: "Скоро нужно будет выдвигаться". Выдержав паузу и убедившись, что все меня слышат, я продолжил: Кроме того, нужно похоронить беса. Думаю, эта поляна отлично подходит.